Мартин молчал. Планета, над которой они кружили, и впрямь выглядела чудесно. Наверное, на Земле нашлись бы миллионы людей, готовых купить на нее билет в один конец. Но Мартин к их числу не относился, поэтому он продолжал думать. Что сделали бы люди, получив всемогущество, ну или что-то близкое к нему, накормив голодных, победив болезни, прекратив воевать? Ну, наверное, люди постарались бы превратить Землю... «В райский сад, в своем человеческом понимании, буйная, торжествующая природа, уютные домики, сливающиеся с ландшафтом, никаких мегаполисов, никаких заводов, все это куда-нибудь на соседнюю планету, на Марс или Венеру». «Знаешь, Павлик, они где-то рядом», — сказал Мартин. «На этой планете с атмосферой из нейтральных газов, к примеру, там их заводы и города». «А здесь», — спросил Павлик, — «а здесь, здесь их рай». Здесь они плещутся в речушках, кушают, играют и размножаются так же, как и тысячи лет назад. Но зачем, — возмутился Павлик, — уничтожить все следы технологической цивилизации на своей планете? Зачем это? Вначале строить, потом рушить. Ты не поймешь, как хочется уничтожить всю свою технику представителям технологических цивилизаций, — сказал Мартин. Рискнем, — не споря дальше, — признес Павлик. Петенька, что скажешь? «С такого расстояния я не могу детально изучить остальные планеты», — пискнул пилот. «Полетим?» «Да!» «Ура!» — воскликнул беззарийц. «Рассчитываю курс. Сложно. А, можно еще подогреть синий лабиринт». «Нет, мальчик», — строго сказал Павлик. «Ты и так уже достаточно подогрет. Трудись». Какое-то время корабль кружил над планетой. Мартин всматривался в экран, пытаясь разглядеть в проносящихся кущих хотя бы одного ключника... Увы, для этого изображения было недостаточно детальным. «Ты веришь, что ключники на другой планете тихо?» — спросила Ирина. «Да», — шепотом ответил Мартин. «Я пытался думать, как они. Мало кто может понять ключников, но мне кажется, что в этом они близки людям». «А если там никого не будет?» — продолжила Ирина. «Если и здесь нет никаких станций, что ж? Тогда я буду охотиться, а ты поддерживать костер?» — ответил Мартин. «Есть еще выход», — заговорчески прошептала Ирина. «Если я погибну, то мои...» Она запнулась. «Мои сестры узнают все, что со мной произошло. Они смогут помочь». «Как?» — Мартин покачал головой. «Уговорят беззарийцев отправить сюда спасательную экспедицию? Нет уж. Давай будем проще». «Я готов отправиться в путь», — бодро заявил Петенька. «Похоже, возможность пилотировать корабль сразу придавала ему хорошее настроение». «Летим», — сказал Павлик. И планету будто ветром сдуло. Кораблик беззарийцев вновь начал двигать Вселенную. «Все-таки это сложный и неестественный путь», рассуждал вслух Павлик. «Если цивилизация достигла таких высот, как ключники, она не станет терраформировать свой мир в первозданное состояние. Я понимаю, что такое тоска по природе, но она характерна для менее развитых рас, успевших загадить свою среду обитания, но еще не приспособившихся к жизни в городах. Возьмем Аранков. Они восстановили природу» но вовсе не стали рушить города и заводы. У них есть заповедники, но существует целая сеть мегаполисов. Это в том случае, если цивилизация развивалась сама, заметил Мартин. А если она стояла на земном уровне, отравленные реки, вырубленные леса, ядовитый воздух, и вдруг всемогущество? Вот за что люблю чужих? Так это за неестественную логику, довольно заявил Павлик. Проверим, друг, проверим. «А долго нам лететь?» — спросил Мартин. «Часов семь», — меланхолично сказал Павлик. «Так что будет время обсудить самые различные гипотезы». У них и впрямь нашлось время все обсудить, и перекусить, и даже подремать, и воспользоваться системой санитарных удобств корабля, очень функциональной, но не слишком приятной с человеческой точки зрения. А за два часа до приближения к планете Петенька объявил, что обнаружил вокруг планеты вовсе не астероиды, а кольцо искусственного происхождения. Воображение Мартина тут же нарисовало что-то вроде воспетого фантастики мира кольца, где и проживают ключники, склонные к технологии, но все оказалось проще. Маленькую холодную планету с серовато-синей поверхностью окружало кольцо, даже несколько колец, из кружащих на высоких орбитах черных кораблей. Разделенные всего лишь десятками километров, плыли над унылым пустынным миром тысячи и тысячи огромных черных шаров. В несколько слоев, на нескольких орбитах, будто траурные хороводы, будто диадема черного жемчуга на синюшнем лики мертвой планеты. «Мы были правы», — сказал Павлик. «Ах, как мы были правы! А ты, друг, поддержал нас в минуту растерянности и колебания. Спасибо!» «В чем право?» — не понял Мартин. «Ключники. Не могли построить подобный флот», — возбужденно сказал Безарийц. «Это потребовало бы ресурсов нескольких урбанизированных планет. Они нашли флот исчезнувшей древней расы, понимаешь?» «Жили-поживали, строили города и заводы, потом обнаружили, что вокруг соседней планеты кружится такое диво» поднатужились, отправили экспедицию и нашли склад кораблей, возможно, какие-то сооружения на самой планете. Они действительно лишь ключники, Мартин, они не строители врат, они незаконные пользователи. «А почему не наследники?» – спросил Мартин. «Знаешь, на Земле принято считать, что бесхозное имущество принадлежит тому, кто его нашел». «Типично многоклеточный подход», – заявил Павлик. «Бесхозное имущество принадлежит всем». мартин Так и не смог понять, шутит беззарийц против обыкновения серьезен. Их кораблик уже вышел на орбиту вокруг мертвого мира. Павлик увлеченно сканировал поверхность серой планеты, потом заявил, никаких признаков цивилизации. И так они обнаружили лишь корабли. Разобрались в механизмах. Привели свою планету в порядок и беззаботно на ней обитают. А отдельные особи отправились покорять галактику. Ах, как удачно! Почему-то Мартину стало неуютно, он спросил. «Что ты задумал, Павлик?» «Волну экспансии надо остановить», — сказал Павлик. «Ты согласен?» «Надо обсудить с ключниками ваши догадки», — упрямо ответил Мартин. «Они же разумные и вменяемые существа». «Вот именно, разумные», — фыркнул Павлик, — «друг мой. Они будут дрить и дрить свое продвижение по галактике, пока не станет слишком поздно. Никакое разумное существо не откажется от подарка богов». «Хорошо, что ты предлагаешь, — смирился Мартин, — захватить какой-либо корабль, атаковать ту мирную планету, где ключники отдыхают от трудов. Сомневаюсь, что у нас хватит сил для захвата хотя бы одного корабля, — вполне вменяемо признал Павлик. Ключники, должно быть, сотни лет разбирались в чужих технологиях, а нам вряд ли дадут хотя бы несколько суток. К тому же захватить эти корабли значит встать перед небывалым искушением. Неужели ты думаешь, Мартин, что мы не хотим овладеть подобными знаниями? Неужели нам не хочется бы бороздить галактику из конца в конец отправиться к центру Вселенной и постигнуть тайны пространства, вещества и времени — это слишком большой соблазн, Мартин». «Кольцо Всевластия», — мрачно сказал Мартин, глядя на кружащий вокруг планеты черный обруч. «Ясное дело, в здравом уме от такого не откажешься, поэтому мы должны уничтожить все черные корабли», — заключил Павлик. Наносить удар по обитаемой планете ключников мы, вероятно, не станем, геноцид не наш метод, но если мы одним ударом лишим ключников всего флота, волна экспансии захлебнется сама собой, вряд ли на данный момент они задействовали более тысячи кораблей, а здесь их десятки, сотни тысяч.